Часть восьмая. Хороший ли вкус у алкогольных напитков? Вкусовые предпочтения врождённые, внушённые. О вкусах не спорят. Никто не вправе говорить нам, какая пища и напитки вкусны, а какие нет. Тем не менее, интересно детально разобраться с широко распространённым предположением о том, что алкогольные напитки пьют из-за их чудесного вкуса. Исследование вкусовых предпочтений позволило установить, что только предпочтение сладкого является естественным. Оно существует во всех культурах, и даже младенцы предпочитают сладкое. Все иные вкусовые предпочтения приобретаются социально, через обучение. Человек принимает вкусовые предпочтения которые встречаются в его окружении. Остаётся определённая свобода для индивидуальных различий, но они не велики по сравнению с громадными различиями между группами и культурами. В этом мог убедиться каждый, кто путешествовал по миру. Большинство людей припоминают, что вначале им не нравился вкус вина или пива. Они скорее находили его противным. Однако питье воспринималось как символ взрослости. Смотри часть 1. Если новичок имел смелость заявить об отсутствии приятного вкуса у символа, ему говорили: "Ничего, вскоре тебе он понравится". Но до тех пор, пока человек не заставит себя влить несколько раз напиток в глотку, он не научится оценивать его вкус. То же касается кофе, сигаретного дыма и некоторых видов пищи. Часто, особенно в первое время, вкус крепких напитков скрывается с помощью добавления к ним напитков с менее противным вкусом. И все же немногие считают, что вкус смеси лучше, чем у добавляемого напитка как такового, если вообще какая-либо разница во вкусе ощутима. Таким образом, воздействие культуры явно является причиной утверждения о том, что алкогольные напитки пьют из-за их чудесного вкуса. А оказывает ли алкоголь сам по себе сильное влияние на вкус алкогольных напитков? Это уже совершенно иная тема. Имеет ли алкоголь насущную важность для вкуса? Чистое бренди оставляет жгучее ощущение во рту. Это может породить мысль о том, что алкоголь имеет сильный вкус. Однако жгучее ощущение обусловлено не вкусовыми качествами, а тем фактом, что концентрированный алкоголь крепостью выше 20% является раздражителем для слизистых оболочек. Только при более низких концентрациях могут быть определены вкусовые свойства алкоголя, и они не очень сильные. Если смешивать алкоголь с чистой водой, то концентрации ниже 3-4% определить нельзя. В реальной жизни алкоголь смешивается с другими вкусовыми веществами, и поэтому для определения алкоголя по вкусу необходимы ещё больше его концентрации. Более того, когда проводят вкусовые испытания, осведомлённость участников выше нормальной, и они полностью используют свои чувства, чтобы распознать алкоголь в смеси. В слепых тестах с алкоголем использовались разные алкогольные напитки. Некоторые содержали более 10% алкоголя. И в этих случаях алкоголь могу быть определён по вкусу. Проведенное в 1973 году исследование показало, что алкоголь едва ли различим в смеси водкотоник в соотношении 1 к 5, содержащий 8% алкоголя. Такой напиток часто используется в слепых тестах. В норвежском вкусовом тесте изучалась способность определять алкоголь, в вине и других напитках. 11 участников выпили по 12 бокалов коктейля каждый. Им сказали, что в трети бокалов содержание алкоголя обычное, а в трети половина его содержания, а в оставшейся трети нет алкоголя. Содержание алкоголя было правильно оценено в 47% случаев. Результат кажется более верным, чем мы могли бы ожидать по опыту слепых тестов. Причина, видимо, в том, что им было сказано оценивать содержание алкоголя. И они не знали, какие есть альтернативы. Красное и белое вино содержат от 10 до 12% алкоголя. В подобных тестах с вином алкоголь был В основном правильно определён в красном вине 88%. С белым вином только 33% ответов были правильные. Вкусовые органы хуже действуют при низких температурах, при которых подаются белые вина, чем при комнатных, подходящих для красного вина. Группа из университета в Вирджинии Использовав в слепых тестах пиво, как альтернатива безалкогольному пиву, было использовано популярное пиво, содержащее 5,7% алкоголя. Тест выявил, что участники не смогли определить, какое пиво содержит алкоголь, с большей вероятностью, чем случайность. Ряд других исследований подтвердил что регулярные потребители пива не смогли точно определить по вкусу, является пиво крепким, средним или очень слабым по содержанию алкоголя. Лучше ли вкус у в кавычках хороших алкогольных напитков, чем у в кавычках посредственных? Большинство людей считают само собой разумеющимся, что у дорогих алкогольных напитков вкус лучше, чем у дешевых. Однако эксперименты показали, что это совершенно не доказанный факт и что различия во вкусе часто трудно уловить. В британском медицинском журнале опубликованы данные вкусового эксперимента с различными сортами виски. Врачи из больницы Святой Марии устали от снобизма своих коллег по поводу виски. Эти коллеги часто делали уверенные заявления о вкусовых качествах различных сортов виски. В сообщении говорится: цитата. Способность различать сорта играет роль в установлении социального порядка среди любителей виски. конец цитаты. В эксперименте надо было отличить дорогие солодовые сорта виски Гленфилдич и другие от обычных смешанных сортов Белая лошадь, Бэлс, Хейк. Участвовало 4 регулярных потребителя виски и 4 неопытных. Им были завязаны глаза и дан стаканчик каждого из шести сортов. Новички дали правильный ответ в 50% случаев, что равнозначно тому, что если бы они просто бросали монету. Ответы опытных участников были не намного лучше, всего лишь 58%. Один настоящий знаток предполагал, что определит, какой именно сорт он пьёт. Это был полный провал. Только в одном случае он правильно определил область производства. Но при повторном испытании он не смог повторить даже этот успех. Несколькими годами позже британский журнал потребителей Wich публиковал данные вкусовых экспериментов с несколькими сортами крепких напитков. Привлекались подлинные эксперты. Некоторые из которых работали в алкогольной индустрии. Эксперты оценивали дешёвые и дорогие сорта согласно вкусовым качествам, тогда как опознавательные знаки сортов были скрыты. Среди смешанных виски выиграл, опередив своих выдающихся собратьев, дешёвый сорт Coop. Среди солодовых виски выиграла дешёвая виски из Сейнсбери. Тогда как в кавычках король Гленфиддич оказался последним среди коньяков и джинов. Различия были небольшими, и снова дешёвые сорта из Сейнсбери достигли успеха. Они опередили даже коньяки Хейнеси и Курвуазье, и джин Гордон Корреспондент поднимает вопрос: что случится с производителями виски, если большие группы потребителей увидят насквозь снобизм и мистику? Соответствующие эксперименты с различными сортами пива в основном дали подобные результаты. Три исследования показали отсутствие тенденции к тому, чтобы регулярные потребители пива Оценивали хорошо. Известные или дорогие сорта более благосклонны, чем другие. И если судить можно было только по вкусу. В одном из исследований любителям пива подали наряду с другими их любимые сорта, но в слепом тесте эти сорта не были оценены значительно выше остальных. В последующих экспериментах Сорта были обозначены, и это заметно повлияло на вкусовые оценки. И еще одно исследование приходит к выводу, цитата, «В этом эксперименте потребители пива в основном не смогли определить по вкусу различия между тремя типами пива. При этом большинство участниц женщин заявило до эксперимента, что не ожидают особых успехов в идентификации. Тогда как большинство мужчин было уверено, что они смогут определить каждый тип пива по вкусу. Некоторые мужчины открыто признали, что испытывают вкусовое отвращение к одному из типов пива, который они затем не смогли определить во время эксперимента. Конец цитаты. Ещё одно исследование показало, что всё же наблюдается тенденция более высоких оценок у более дорогих сортов. Интересно, что эта тенденция проявилась заметно сильнее в последующем исследовании, когда бутылки с пивом были обозначены правильно. Таким образом, даже это исследование показало, что цена и название сорта более важны, для восприятия вкусового качества, чем естественное различие между разными сортами. В одном из экспериментов изучалась способность различать обычное и безалкогольное пиво. Опытные любители пива показали немного лучшие результаты, но ни одна группа не дала более 65% правильных ответов. Соответствующие исследования о вине не публиковались. Однако некоторые анекдоты показывают, что обычные потребители вина имеют значительные трудности в определении даже привычных им вин. Действительно, различные сорта вин не имеют полностью похожего вкуса. На соревнованиях по дегустации вина выдающиеся эксперты пытаются определить различные сорта и сборы, и им это часто удается. Помимо систематической тренировки, эти эксперты используют особую технику. Они выплевывают вино вместо того, чтобы проглотить его, и они получат рот водой перед каждым глотком. Как видно, здесь мало общего с обычным потреблением вина рядовыми его любителями. В кавычках винные скандалы дают ещё одно доказательство ограниченности роли различий во вкусе. Время от времени какой-нибудь виноторговец продаёт в кавычках простое вино с этикеткой в кавычках благородного. Такой обман часто длится несколько месяцев. Цена и этикетка явно достаточны для того, чтобы доставить потребителю приятное чувство. Влияние цены на субъективное ощущение вкуса было изучено в одном из экспериментов с пивом. 60 любителей пива получили пиво одного производства, но разлитое в три разные бутылки. У бутылок были этикетки, определявшие, что это разные сорта с разной ценой. Результаты эксперимента позволили показать, что цена имеет существенное влияние на осуждение о качестве продукта. Алкоголь, вкус и иллюзии. Итак, мы приходим к выводу, что алкоголь как таковой не имеет особо хорошего вкуса. Как ингредиент в напитках, алкоголь оказывает заметное влияние на вкус крепких напитков и креплёных десертных вин. Он имеет некоторое, но часто переоцениваемое влияние на вкус обычного вина. Мнение о том, улучшает ли содержание алкоголя вкус, формируется социально. В большинстве стран, однако, значительная часть алкоголя потребляется в виде разбавленных коктейлей или пива, в которых алкоголь имеет минимальное влияние на вкус. Различные сорта напитков, конечно, имеют разный вкус, обусловленный другими, помимо алкоголя, ингредиентами. Очень часто употребляются напитки, в которых алкоголь имеет большое влияние на цену, но едва ли на вкус. Конечно, мотивом может быть желание опьянеть. В вином случае роль алкоголя может быть охарактеризована как чисто ритуальная. Через 25 лет после окончания института мы собрались на встречу в нашем старом здании. Подаваемые напитки содержали только апельсиновый сок, лёд и водочную эссенцию, и никакого алкоголя. Если кто-то выпил 4 или 5 стаканов, он должен был заметить отсутствие эффектов алкоголя. Но время шло, а никто не высказывался по поводу вкуса. или состава коктейля. Безалкогольный коктейль сыграл свою роль с большим успехом. Но если бы организаторы заявили, что сейчас мы будем пить безалкогольные коктейли, у некоторых людей субъективные ощущения были бы иными. Элементом относящимся к праздничному ритуалу в действительности является не алкоголь, а идея употребления алкоголя. В большинстве индустриальных стран люди выучили неписаную догму, что алкоголь явно влияет на вкус и делает его приятным. Поэтому для некоторых людей присутствие алкоголя определяет отношение к напитку. В вкусовом тесте участники были отобраны по критерию, что все они любят пиво. Этот тест было большие затруднения в узнавании ими своего любимого пива но практически все без исключения они характеризовали сорт который как они полагали был их любимым пивом как обладающий наилучшим вкусом то же явление наблюдалось и в случае с сынными слабоалкогольными напитками мысль о том что напиток содержит алкоголь часто определяет субъективное ощущение вкуса. Это было подтверждено в эксперименте, проведённом в университете Вандербильта. 37 человек пробовали на вкус сок из двух стаканов, один из которых был обозначен апельсиновый сок. Другой был обозначен алкоголь, но имел только тончайший свой алкоголя свеку. Напиток содержал менее 1% алкоголя. Участникам было предложено оценить напитки с помощью прилагательных из списка, например, крепкий, кислый, приятный и тому подобное. Из 37 участников только 5 обнаружили, что напиток не содержит алкоголя. Что касается 32 оставшихся, То этикетка значительно повлияла на их вкусовые ощущения. В 52% случаев были использованы прилагательные, характеризующие напиток в соответствии с этикеткой на стакане. Иногда восприятие различий во вкусе может быть основано на подобных иллюзиях. Из-за этого потерпел неудачу лидер американского движения Кока-Колы. В 1985 году корпорация Кока-Кола изменила рецепт своей продукции. Энергично протестуя против этого изменения, Гай Муллинс из Сиэтла основал движение любителей старой Кока-Колы Америки, которое насчитывало до 60 тысяч членов. Мулинцу предложили участвовать в общественном слепом тесте. Из двух стаканов со старой и новой Кока-Колой он посчитал лучшей по вкусу новую Кока-Колу, на борьбу с которой он потратил так много личного времени и денег. Мы можем поснеиваться над властью иллюзий, но куда мудрее будет отбросить иллюзии, которые приводят к наиболее вредным последствиям.